Корабль терял скорость. Планета закрыла звезды, вся в рыжей вате облаков. Выпуклое зеркало океана, отражавшее солнце, двигалось все медленнее. На экран выпал с бурой, испещренный кратерами континент. Люди, находившиеся в отсеках, ничего не видели. Глубоко под ними, в титановом чреве двигателя, нарастало сдавленное рычание. Чудовищная тяжесть стягивала пальцы с рукояток, Туча, попавшая в огненную струю, засеребрилась ртутным взрывом, распалась и исчезла. Рев двигателей на мгновение усилился, бурый диск расплющивался, планета превращалась в материк. Уже были видны перегоняемые ветром серпообразные барханы, полосы лавы, расходящиеся от ближайшего кратера, как спицы колеса, переливаясь, отразили пламя ракетных дюз. «Полная мощность на оси! Статическая тяга!» Стрелки лениво передвинулись в соседние секторы шкал. Маневр был произведен безошибочно. Корабль, как перевернутый вулкан, извергающий огонь, висел над ребой равниной с утонувшими в песке скальными грядами. «Полная мощность на оси! Уменьшить статическую тягу!» Уже было видно место, где рвущийся вертикально вниз столб огня ударял в грунт. Там поднялась рыжая песчаная буря. Из кормы беззвучной в оглушительном рёве газов стреляли фиолетовые молнии. Разность потенциалов выровнялась, молнии исчезли. Двигатели выли, корабль падал без единого толчка, как подвешенная на невидимых канатах стальная гора. «Половина мощности на оси! Малая статическая тяга!» Кольцевыми гребнями, как валы настоящего моря, во все стороны разбегались дымящиеся волны песка. Эпицентр, в который с небольшого расстояния било кустистое пламя, уже не дымился. Кипел. Песок исчез. Он превратился в багровое зеркало, в кипящее озеро расплавленного кремнезиома, в пену грохочущих взрывов и, наконец, испарился. Обнаженный, как кость, старый базальт планеты начал размягчаться. «Реакторы на холостой ход! Холодная тяга!» Голубизна атомного огня погасла. Из дюс вырвались наклонные строи бороводорода, водорода, и в одно мгновение пустыню, склоны кратеров и тучи над ними залила призрачная зелень. Базальтовый монолит, на который должна была сесть широкая кармане победимого, уже не грозил расплавиться. «Реакторы ноль! Холодной тягой на посадку!» Сердца людей забились быстрее, глаза приблизились к приборам, рукоятки вспотели в сжатых ладонях. Эти слова означали, что возвращения уже нет, что ноги встанут на настоящий грунт, пусть это только песок пустынного мира, но там будет восход и заход солнца, горизонт и тучи и ветер. «Посадка в точке Надира!» Корабль был наполнен воем турбин, нагнетающих вниз горючее. Зеленый конусно расходящийся столб огня соединил его с дымящейся скалой — Со всех сторон поднялись тучи песка, перископы центральных отсеков ослепли, только в рубке на экранах радаров неизменно появлялось и гасло изображение местности, тонущей в хаосе тайфуна. — Стоп в момент контакта! Огонь гневно бурлил под кормой. Его миллиметр за миллиметром сдавливала спускающаяся громада звездолета. Зеленое пекло стреляло длинными брызгами вглубь грохочущих песчаных туч. Промежуток между кормой и обожженным базальтом скалы стал узкой щелью, ниточкой зеленого пламени. — Ноль-ноль! Все двигатели стоп!